дорогие радиослушатели добрый вечер мы очень рады каждой нашей новой встречи с вами устраивайтесь пожалуйста поудобней у радиоприемников сегодня мы хотим поговорить с вами о детях 1979 год объявлен международным годом ребенка но лозунг все лучшее детям был провозглашен молодой советской республикой в первые же месяцы после победы великого октября Замечательный лозунг, не правда ли? Разве найдётся на свете что-нибудь, что мы пожалели бы для наших детей? Нашей радости, нашей гордости, нашего будущего? Да, дети – это наше будущее. И поэтому проблемы воспитания волнуют всех. Волнуют они и молодых родителей, героев рассказа писателя Руслана Киреева «Вовик и стул». Среди ночи жена проснулась. Она села на кровати и прошептала. Не надо обвинять стул. Не открывая глаз, я сладко потянулся. Жена легонько толкнула меня. Ты слышишь? Ни при каких обстоятельствах не надо обвинять стул. Я укутался в одеяло и сел рядом. Разговор предстоял длинный, ни при каких. Проворчал я недовольно. Ты всегда любишь крайность, а в воспитании, между прочим, крайность может быть роковой. Вспомни девятый номер семьи и школы за прошлый год. Я ещё не понимал, почему нельзя обвинять стул, но уже не сомневался, что речь идёт о воспитании. С тех пор, как родился Вовик, никакой другой вопрос не волновал нас так сильно. За эти два года мы проштудировали всю имеющуюся в библиотеке педагогическую литературу. В газетах, журналах, в календарях мы читали лишь советы для родителей. Тут же вырезали и вырезки наклеивали в альбом. Чтобы не пропустить ни одной радиопередачи на тему воспитания, мы работали в разные смены. Потом информировали друг друга о прослушанном. Сегодня у приёмника дежурила жена. И, по-видимому, она забыла рассказать мне что-то очень важное. Это-то и разбудило её. Да, так э, что ты говоришь, стул? Спросил я, прерывая неожиданно возникшую дискуссию о формах контроля за ребёнком. Стул? Спросила жена. А, да. Если ребёнок ударится о стул, то ни в коем случае нельзя обвинять стул. Нельзя говорить, какой, дескать, плохой стул, давай побьём его. Это развивает некритическое отношение к собственным поступкам. Я подумал и согласился. Ты сказала это маме? – спросил я. Когда же? Ты ведь знаешь, я весь вечер просматривал старый комплект семьи школы. Утром мы позвонили своей маме и сказали, что ни при каких обстоятельствах нельзя обвинять стул. Вовик жил у неё, и мы держали её э, в курсе всех педагогических новостей. Да, этим родителям можно только позавидовать, у них есть бабушка. Нет, я с вами не согласен. Детей должны воспитывать сами родители, и это их прямая обязанность. Да, но на деле получается, что воспитывают, как правило, матери. Это несправедливо. Я знаю много семей, где отцы занимаются детьми. У меня даже есть один знакомый, который каждое воскресенье ходит гулять с своим сыном. Да? Каждое воскресенье я провожу вместе с отцом. Обязательно. Несмотря на занятость, бросаю все дела и отправляюсь вместе с ним куда-нибудь в парк, в кино или просто в сквер. Отец любит гулять со мной. И не пропускает ни одного воскресенья. Вот и сегодня, только я проснулся, он уже стоит в моей комнате. Здравствуй, говорит он. Куда мы сегодня? Сегодня в зоопарк, говорю я. Согласен? Отец кивает головой. Он любит ходить в зоопарк. Мы бывали там много-много раз. И этот животный мир мне, честно говоря, уже поднадоел. Но он любит. Мы едем в автобусе. Отца я посадил ближе к окну, он любит смотреть на дома. Я грызу яблоко. Если в автобусе грызть яблоко, дорога всегда кажется короче. Ну, как дела на работе? О, ничего, говорит отец. О, все в норме. Звягинцев свирепствует? О, немного. Отец сконфуженно улыбается и пытается обнять меня за плечи. Но я не даюсь. Звягинцев начальник там, где работает отец. Он всегда придирается к отцу и делает ему разносы на совещаниях. Впрочем, отец тоже виноват. Нельзя быть таким рохлей. Мы долго идем мимо птичьих вольеров, смотрим на купающихся медведей, потом стоим возле загона, в котором ходят дикие олени. «А почему они языки свесили, спрашивает отец? Им жарко, говорю я. Необходима терморегуляция. Влага испаряется, понимаешь? А еще олени есть в сердце кость. Не может быть. Отец испуганно смотрит на меня. Я читал. Ну, может, и не совсем кость, но какая-то костная основа имеется. Поэтому олени такие выносливые. Отец смотрит на меня вытаращенными глазами и, кажется, вот-вот расплачется. Да нет, кости говорю я. Пошутил. Мы уходим от загона и направляемся к повозкам с пони. Мне хочется покататься на пони. Отцу тоже хочется покататься на пони, но взрослым запрещено. Я пытаюсь уговорить билетера, объяснить, что отец легкий, и пони не надорвутся, но билетер не разрешает. Тогда я закатываю истерику. Это мой проверенный прием. Валюсь на землю, строю ужасный рожи и ору. Папочка, я хочу с папочкой, пустите моего папочку. Ну, собирается толпа, меня поднимают с земли, вытирают слезы. Я мелко дрожу, всхлипываю. Кто-то кричит на билетера, тот огрызается, но продает отцу билет. Мы делаем на повозке два круга. Они бегут быстро. Непонятно, откуда у них такие силы. Отец обнимает меня, смеется и на повороты громко кричит. Эх! Когда повозка останавливается, он еще несколько минут не может прийти в себя. Ерошит волосы и, глядя на меня, молящими глазами спрашивает. Хочешь еще? Не жалко его, но я решительно говорю, хватит. Печально, что приходится быть с ним строгим, но мама права, всему надо знать меру. Потом мы идём в кафе, заказываем мороженое. Сегодня здесь богатый ассортимент. Каждому приносят по три шарика – шоколадный, фруктовый и апельсиновый. «Ну что у тебя с квартирой?» – спрашиваю я. «Был в райисполкоме», – поспешно говорит отец и кладёт ложку. «Ну что?» – они обещали через пару лет. «Ты же очередник, надо взять письмо с работы». Давай в кино пойдем, предлагает отец. Новые серии, ну, погоди. Нет, говорю я, пойдем в сквер. Отец быстро доедает мороженое, и мы встаем. Меня всегда бесит его отношение к квартире. В конце концов, при его стаже, он имеет право получить квартиру и через свое министерство. У нас сосед так получил. Ну, разве отцу втолкуешь? Ой, бабочка пролетела. Странная какая-то бабочка коричневая, а на крыльях зелёные кружочки. А? Воду поймать, а? Ну, чем поймать? Сачок не взял, панамкой не накроешь. Кстати, кстати, насчёт квартиры можно посоветовать отцу пожаловаться в газету. Все так делают. Мы приходим в сквер. Это очень красивый сквер, недалеко от нашего дома. Здесь есть детская площадка с песком, много скамеек, Тут мы обычно гуляем с родителями. Вижу Сашку Кулагина. Он ведёт за руку своего отца. Наце новенький джинсовый костюм с жёлтыми клёпками. Сашка у нас знаменитость. Поёт в детском хоре при консерватории. В этом году Сашкин хор выезжал на гастроли за границу. Вот он отца и одевает во всё фирменное. «Сашка!» – кричу я. «Давай сюда!» Сашка увидел меня, замахал рукой. Знакомьтесь, это мой папа, говорю я. А это мой, говорит Сашка, и подталкивает своего отца к моему. Они пожимают друг другу руки, смущенно переминаются с ноги на ногу. Вы тут на скамеечке посидите, а мы пошли играть, говорит Сашка, и мы бежим к детской площадке. Наши отцы некоторое время стоят молча, потом садятся на скамейку, и... Закуривают. Сколько твоему? Спрашивает Сашка. Ох, 33. А твоему? Моему уже 37. Но он ничего выглядит, да? Твой в порядке, говорю я. А мой что-то сдаёт. Бледный, не ест ничего. Сашка наваливает лопаткой песок, а я ладонями прорываю туннель. Это метро. Сейчас здесь пройдёт поезд. Осторожно, двери закрываются. клявым голосом кричит Сашка, и я медленно двигаю в вагончики. О, три часа дня, пора обедать. Я поднимаюсь с земли, отряхиваюсь, иду к скамейке. Увидев меня, отец поспешно встаёт, гасит сигарету. Нам пора, говорит он Сашкиному отцу. Всего хорошего, очень рад был познакомиться. До свидания, говорит Сашкин отец, и тоже встаёт. До свидания, мальчик. Какой ты бутуз. Он пытается ущипнуть меня за щеку. Но, поймав строгий Сашкин взгляд, испуганно отдергивает руку. Мы идём по направлению к дому. Это недалеко. Но мы всегда идём это расстояние медленным шагом. Конечно, мне надо бы гулять с ним почаще. Но что поделаешь, когда столько дел. А тут ещё в детском саду велели готовиться... К маскараду. Слушали рассказ Григория Горина "Воскресные прогулки". Кстати, кстати, о маскараде. Вы даже не можете себе представить, насколько это серьезные мероприятия. Ой, да чего вы, мужчины, все любите усложнять. Да. А вот в истории, которую вы сейчас услышите, все усложнили как раз женщины. Не может быть. Пятилетний Антон Картузов, человек воспитанный, и аккуратный, на этот раз ворвался в комнату верхней одежды. Выкрикивая каждое слово, он объявил, «У нас в детсаду будет маскарад! Я буду медведем!» «Поздравляю тебя, сыночек!» – воскликнула мама и поцеловала Антона. «Медведем это почетно!» – авторитетно сказал папа и похлопал сына по плечу. Весь вечер в семье Картузовых только и было разговоров, что о предстоящем маскараде. Особенно живился папа. Когда я был ребенком, мне тоже часто поручалось быть животным, похвастался он. Я был львом, котом в сапогах и даже говорящим сверчком. Но самый большой успех я имел в роли зайца. Папа выхватил из-за шкаф лист ватмана и сказал, Антону очень повезло, что его отец был зайцем. Мы с ним сами сделаем маску. Картузов-старший быстро защелкал ножницами и в минуту вырезал сравнительно удачную маску. Потом он сделал несколько штрихов карандашом. На бумажной физиономии заиграла добродушная, наивная улыбка. «Но ведь ребенку велели быть медведем», напомнила развлекающимся мужу Картузова. «Медведь свирепый зверь». «Побольше фантазии», парировал папа. В сущности, все животные похожи друг на друга. Если зайца укоротить уши, он приобретает кровожадный вид. А если заяц будет еще громко рычать на всех, то его совсем не отличишь от медведя. Папа басовито зарычал, не пугая ребенка на ночь, прикрикнула мама. Но папу было уже не удержать. Он быстро опустил на четвереньки, добежал до ковра и кувыркнулся через голову, сравнительно мягко ударившись об пол. Ну вот... Радостно сказал он, снимая маску с раскрасневшегося лица. К маскараду мы, можно сказать, готовы. Маска есть, хвостик сделаем из старой Антошкиной рукавички, а как веселятся медведи, вы только что видели на моем личном примере. Папа сиял, Антон хлопал в ладоши, улыбалась даже строгая мама. На следующий день в детском саду состоялось родительское собрание. На повестку дня был вынесен вопрос, маскарад, и подготовка к нему. Очень важная повестка, авторитетно заметил Картузов-старший. Я должен лично присутствовать на этом собрании и выступить. Зал для игр был полон. Родители чинно сидели на детских стульчиках и внимательно слушали заведующую. Некоторые даже делали записи в блокнотах. Товарищи, говорила заведующая, лучший детсад района, детский комбинат номер 22 готовит маскарад. Нам тоже не хотелось бы ударить лицом в грязь. Стульчики дружно заскрипели, свидетельствуя, что честь детсада не чужда родителям. Родительскому комитету 22 детсада удалось заключить договор с оперным театром. Театр шьет им костюмы из нескольких спектаклей. Царская невеста, Аскольдова могила, барышни и хулиган. Они, конечно, опять прогремят на весь район. А мы... Заведующая ввела взглядом зал. «Хотелось бы и нам именно прогреметь, а не ударить лицом в грязь». Стульчики заскрипели в разнобой. Видимо, не все родители были уверены, что смогут на равных соперничать с мастерами искусств из оперного театра. Картузов папа уже было поднялся, чтобы выступить. Он хотел растолковать, что не о том надо вести речь. Он собирался рассказать, как проходили маскарады во времена его детства. Но его опередила молодая родительница строгого учительского вида. «Я считаю так», – напористо начала она, – «для своего ребёнка мать ничего не пожалеет. Вот, например, моя дочь Лиса. Я поговорю со своим скорняком, он что-нибудь придумает. Лисий хвост пришлёт мне тётя из Ташкента». Да, кстати, я хотел уточнить у вас, товарищ заведующий, имеется в виду Лиса Рыжая или Чернобурая? Получив разъяснение, что имеется в виду Лиса Рыжая, родительница строгого учительского вида была заметно огорчена, ибо сужались возможности показать безграничную любовь к ребенку. Потом слово взяла родительница, которая всегда выступала не иначе, как от имени своего мужа, занимающего ответственный пост на шефствующем предприятии. За нашим заводом дело не станет, многозначительно произнесла она. Нажмем на завком, уговорим директора, подключим молодежь. Честь детсада и честь шефствующего предприятия неотделимы друг от друга. Я думаю, на складах завода найдется кое-что и не беднее, чем в оперном театре. Под одобрительные аплодисмент заведующий родительница гордо села на свое место. Картузов папа снова порывался выступить. Чтобы открыть всем глаза на то, в чем суть и соль маскарада, он хотел показать, как сделать зайчью маску, как легко, укоротив уши, придать ей кровожадный вид. Для пущей убедительности папа готов был даже зарычать и кувыркнуться через голову, чтобы все поняли, как следует веселиться львам, говорящим сверчкам и другим животным. Но его опять опередили. Слово взяла заведующая. Судя по выступлениям, у нас дело пойдет. Счастливо улываясь, почти пропела она. Так мы не только в грязь лицом не ударим, но даже прогремим на весь район. Стульчики в зале скрипнули решительно, родители единодушно поддерживали только что провозглашенное направление. Ну вот, а ты говорил, маска, укоряла Картузова мама, Картузова папа по дороге с детсада. Картузов молчал. Кровожадный вид, – предразнила она мужа, – рычать на всех. Сейчас этим никого не удивишь. Папе опять нечего было возразить. «Словом, срочно ищи с шкурника», – приказала Картузова мама. Она подумала и добавила, «или охотника». Ну, это уж слишком. Я не позволю, попытался зарычать папа. Но, по правде, сейчас он чувствовал себя перед женой не медведем, а скорее зайцем. И потому поспешил уточнить. Во всяком случае, я прошу, не сердись на меня. Но мама уже рассердилась. Ты добиваешься, чтобы наш ребенок был хуже всех, определила она. Для других детей будет праздник, а нашему на этом маскараде придется как сироте прятаться под маской. Побольше фантазии, бодро провозгласил папа. Для нашего Антона я сделаю медвежьи когти своими руками. Своими руками побольше фантазии, предразнила мама. Фантазия в наше время никому не нужна. Слышал, что люди говорили? Костюмы из царской невесты или аскольдовой могилы. Вот это да! Хвост из Ташкента. Тоже да. А когти? Мама уничижительно взглянула на папу. А когти нет. Когти только электромонтеры носят. На следующий день папа все-таки изготовил когти. Не очень большие, не очень острые и очень, на его взгляд, похожие на медвежьи. Пятилетний Антон Картузов был в восторге от них и тут же надел на пальцы. Он в развалку ходил по всей квартире, кувыркался через голову и нападал на папу, который изображал зайца. «Медведь — это фигура!» — довольно бубнил папа, охотно мерясь с тем, чтобы Антон на правах медведя терзал его не на шутку. За этим занятием и застала их припозднившаяся с работы мама. «Вам бы только забавляться, а заботиться о деле должна я!» — проворчала она, но не сердито. Папа покаянно рычал, догадавшись, что мама нашла решение проблемы без него. И действительно, мама достала из сумки отрез материи. Вот из этого плюша мне уже обещали в ателье шить буквально в несколько дней костюм медведя. Все это будет стоить... Мама сделала паузу, чтобы подготовить эффект, и торжествующе закончила. Двадцать рублей. Целых двадцать, заметил папа. Всего двадцать, снисходительно улыбнулась мама. Широким жестом она раскинула по дивану тяжелую ткань. Рядом с ней бумажные маски и самодельные когти. Сколько бы ни было вложено в них фантазии, и правда выглядели скромно, если не сказать жалко. Маскарад был оформлен богато и проходил как надо. Родители ревниво следили за своими чадами и громким шепотом давали советы. «Не очень-то прыгай, гипюр порвешь», – напустила дочку одна из родительниц и, повернувшись соседям, сообщала. «Пятьдесят рублей? Как-никак». «Где у тебя пуговка? Под платком не видно!» шептала другая и в свою очередь делилась. «Пуговицы я из своего янтарного жерелья сделала. Муж в прошлом году подарил». «Не волочи хвост по полу!» предостерегала свою дочку мама строгого учительского вида. Она стояла рядом с Картузовой и с гордостью оглядывалась на нее. Свою дочь она одела все-таки чернобурой лисой с роскошным настоящим хвостом. В рамки костюма рыжей лисы безграничной материнской любовь этой женщины не уместилась. Следом за лисой старательно переваливаясь шествовал медвежонок Антон. Это ваш костюмчик? поинтересовалась родительница строгого учительского вида. Очень мило и, наверное, недорого. 20 рублей, доверительно сообщила Картузова. Да, дешевле, пожалуй, некуда. снисходительно похвалила родительница строгого вида. «Я тоже сначала хотела что-нибудь попроще, но потом решила не экономить. Пусть у ребенка будет настоящий праздник». Картузова мама окинула взглядом чинную маскарадную процессию. Она была пышна и великолепна. Мама увидела, что рядом с гипюром и бархатом, парчой, янтарем, натуральными и искусственными мехами Простой плюш выглядел действительно более чем скромно. Хорошее настроение вмиг покинуло Картузову. Ее даже не заинтересовало вручение призов за лучшие костюмы, которые вызвало большое оживление родителей. В зале многократно раздавались радостные возгласы, и вскрики «Мам и пап!» звучали аплодисменты. Заведующий детского сада переходил от одной группы родителей к другой и всем горячо пожимала руки. Ссылаясь на авторитет представителя района. она выражала уверенность, что теперь их детсад прогремит и благодарила за проявленную сознательность. Картузова мама в это время пробиралась к дверям. Ей было стыдно. Все из-за тебя, упрекала она, придя домой мужа. Ты сумел добиться своего. Другие семьи прогремели, а наша ударила лицом в грязь. Картузова мама горестно всхрипнула. И ведь сколько раз я говорила, что у тебя старомодные взгляды, но ты упорно продолжаешь ничего не понимать в жизни. Картузов папа молчал. В руках он нервно вертел самодельную маску. Бумажная физиономия улыбалась растерянно и конфузливо, словно извиняясь за свою наивность. Да, теперь я понимаю, маскарад в детском саду, это мероприятие серьезное. Вы знаете, иногда я с сожалением думаю о том, что дети вырастают. Как в народе говорят, маленькие детки – маленькие бедки. Да. да, но ведь дети не могут быть всю жизнь маленькими. Они прощаются с детским садом, поступают в школу. Ой, и вот тут-то возникает масса новых проблем. Любящие родители во что бы то ни стало хотят помочь своему ребенку. Но в деле воспитания требуется больше ума, чем рвение – Здесь, как в лечебной практике, большую роль играет не только само лекарство, но и правильная дозировка. Вот послушайте, во что может вылиться излишнее рвение родителей? Здравствуйте! Здравствуйте, Вы меня вызывали? Да. Да, Я хотел с вами серьёзно поговорить о вашем сыне. В чём дело? Ваш сын себя очень плохо ведёт. Да? В чём же это выражается? Начнём с того, что он сегодня приехал в школу на буфере троллейбуса. Ну и что? Вы что, считаете это нормально? Я вас не понимаю. Ребёнок торопится в школу и едет на троллейбусе. Не на троллейбусе, а на буфере. Ну это уже деталь. И, кроме того, за этим должна следить школа. Но не могу же я в моём возрасте бегать за троллейбусом и пересаживать ребёнка с места на место. Хорошо, на днях был такой случай. Ваш сын сидел на уроке, и когда прозвонил звонок, он выпрыгнул во двор из окна. Не знаю, не знаю, дома он почему-то из окна не прыгает. На каком этаже вы живёте? На шестом Но это уже деталь. Ну, помимо того, что ваш сын плохо себя ведёт, он не отличается особыми успехами. Домашние задания он выполняет крайне небрежно. Минуточку. Это вы говорите про прошлый четверг, да? У него была уважительная причина. Что за причина, позвольте узнать? Извините, у него было совещание. Потом он поехал в арбитраж, оттуда в главк. И только после этого он сел за уроки. Позвольте. Позвольте, я не понимаю. Я, не, я... Вы говорите о сыне? Я знаю, о ком я говорю. Вот, вот домашнее сочинение вашего сына. Как я провёл лето. Ну и что? А вы послушайте, послушайте. Лето я провёл очень хорошо, можно сказать замечательно. Правильно, ну и что дальше? Мама и папа возили меня в Крым. Правильно, это стоило кучу денег. В Ялте я встретил фунтицкого из глав трикотажа. У него были неприятности. Кто-то пустил налево фондовую пряжу. И Фунтицким заинтересовались следственные органы. Минуточку, минуточку. Дайте, пожалуйста, сюда сочинение. Он его перепишет. Он просто отвлёкся от темы. Я покажу ему Фунтицкого. Вы не находите, что это более чем странно? Позвольте, но тут же дальше идёт всё хорошо. Вот, природа в Крыму очень красивая. Там протекает чёрное море. Протекает? Конечно, это же вода. Вот, мы ехали в машине из Ялты в Симферополь. Дорога была очень красивая. В пути с нашей машиной случилась небольшая авария, лопнула шина. Пока шофёр чинил шину, угу, угу. мы зашли да, в чудную да, да. забегаловку. Да. Ну, что вы на это скажете? Возмутительно. Забегаловку через и, забигалов. Ну, вот что. Мне кажется, что вы очень плохо воспитываете своего сына. А жаль. У вашего сына есть способности. Почему же вы их не развиваете? Ребёнка должна воспитывать школа. А вы должны нам помогать? Мы вам не помогаем? Отец назначения спит решает ему задачи. Я двое суток рисовала ему скелет лягушки. Вы думаете, мне это легко? В общем, я советую вам Серьёзно заняться своим сыном. А сейчас я прошу извинить, у меня начинается урок. До свидания. Он ушёл из кабинета. И поверите, я полчаса не могла подняться с места. Но это же просто наглость упрекать нас, что мы не занимаемся ребёнком. Из школы я вернулась домой. И у меня был очень короткий, но очень серьёзный разговор с мужем. Гриша! Гриша! А? А? Иди сюда. В чём дело? Где Вовочка? Вовочка? Вовочка гуляет. Я была в школе. У меня был крупный разговор с директором. Если ты будешь заниматься так, как ты занимался до сих пор, ты останешься на второй год. Посмотри своё сочинение. Боже Кошмар. Кошмар. Ну, это же я писал ночью, когда мы пришли из гостей. Школьные сочинения надо писать до гостей, до. Уча В бассейн проведены две трубы. А и Б. Через трубу А в бассейн вливается за 1 час 80 ведер. Через трубу Б из бассейна выливается 40 ведер. Спрашивается, сколько воды. Останется в бассейне через пять с половиной часов. Ну. Думать надо. Ты ему сделал рисунок с натуры? Вот. Издеваешься? Ты что, ходил в зоопарк? Нет. Откуда ты срисовал этого недоразвитого слона? Это не слон, это чайник. К чему же у него хобот? Это не хобот, это такой носик. А что это сверху за букет? Это из него идёт этот, ну, как его? Кто? Ну, как его? Ну, пар. Из кого идёт пар? Из слона? Я тебе официально заявляю. Это, это, это не слон, это, это чайник. Это гибрид слона с чайником. И будет тебе это стоить 2 рубля. Ребёнок принесёт из школы двойку. А если бы я нарисовал лучше, мне бы это стоило 5 рублей. Никому не на ребёнке. Это же сын твой. Значит, через трубу А в бассейн поступила... Дай сюда. В бассейн проведены две трубы. Через трубу А вливается. Так, через трубу Б выливается. Боже мой, переливают из пустого в порожнее. Просто калечат детей в этой школе. Ну, что ты стоишь? Повтори подержи. Ребёнок придёт в гулянь, у нас ничего не готово. Именительный, винительный, родительный, творительный, сомнительный. Я больше не могу. Я устал. Но мне надоело! Ну, пусть мальчик занимается сам. Но не хочу же, чтобы наш сын вырос тупицей и бездельником. Каждый день одно и то же. Ребёнок приносит двойки. Ребёнок абсолютно невоспитан. А кто в этом виноват? Кто? Я вас спрашиваю. всё больше нас. Эту сценку написал писатель-юморист Борис Ласкин. Она так и называется. Вопрос о воспитании. Многие папы и мамы, конечно, скажут, что краски в ней сгущены, что это нетипично. Может быть. И всё-таки нечто похожее бывает в жизни. Мы недооцениваем возможности своих детей. Стараемся всё сделать за них. А ведь им хочется быть самостоятельными. Зачастую, разговариваю с детьми, мы берём неверный тон. Да, да. И они это замечают. Они ведь очень наблюдательные наши дети. Вот, вот, как, например, герои рассказа Виктора Драгунского, ничего изменить нельзя.